приятный собеседник, набросок желчь, мысли как трамвайные билетики, жалкие от станции до станции. Говорит он много об эстетике, об адлере, ницше и субстанции. Весь такой он чуткий и мистический, весь такой он нежный и лирический. Не люблю его я органический. Я при нём страдаю истерически. Сколько он со мной ни разговаривал, сколько ни прикладывал старания, никогда его не переваривал, и на то имею основание. Я смотрю за черепной коробкою этой тли природою положена смесь трухи с изжованною пробкою и какой-то слизью переложа Ничего другого: ни горения, ни сердечных взрывов, ни сомнений, ни тоски, ни страсти, ни мучения, человек нет, недоразумений. От портного брюки с заворотами, от брошюр солидные суждения от кого-то, фразы с оборотами от себя лишь ужас вырождения. Лучше жить пустыми небылицами, углубиться в мерзость запустения, чем возиться с этими макрицами. Плюнь на них. Хоть в этом утешение